И крепко ее поцеловал. Закончил за старика Олег. Чей целовал, чи нет. Про то Витька не сказывал. Не слышал более ничего. Ну, а коли не слышно за двери, Так и вниз пошел к дружкам своим. Продолжил ворон. Я времени даром не терял. В музее маленько поморочил, Дабы там все... И телефон, и адрес Кирилла этого забыли. А Аркаша дело его из отдела кадров стащил. Так что найти его простым спросом, но не ох, как непросто. Так я мыслю, что колдуны твои сюда уж давно примчались. Все же две недели прошло. Однако же у дома невольницы твоей и Хахаля пока все тихо и спокойно. Видать, и не выследили еще. Не зря я с учениками старался. И деньги пожертвовал не зря. «Надо же!» — скривился Середин. «Не ожидал от Урсулы, не ожидал!» «А чего ты хотел? Верности и самоотверженности?» «Так она рабыней, с младенчества воспитана. В послушании и преданности господину ты был хозяином». Тебе была предана искренне и до глубины души. Хозяин поменялся, она к новому также относится. Арабская преданность называется. Слыхивал про такой термин от собачьей преданности отличается тем, что собаки хозяев менять не умеют. Умом понимать одно, Левон Ратмирович, а воочию увидеть совсем другое. Не огорчайся. Заберешь ее обратно, она станет относиться к тебе, как и раньше. Никаких отличий не найдешь. Прекрасная невольница. На таких можно положиться без всякого сомнения. В наше с тобой время большие бы постов достигла. Ключницей бы стала, хранительницей печати, али распорядительницей гарема. Ага, любимой женой, кивнулся Редин. Не, женой вряд ли, ухмыльнулся старик. Однако же, у распорядительницы Гарема, али ключницы, власти поболее, нежели у жены хозяина бывает. Жен много, ключница одна. Хочешь сказать, я зря ее сюда притащил. Не зря. Ка бы не ты, затоптали бы ее дружинники после победы. Али померла бы в нищете на пепелище Торгском. Но и она держалась за тебя, прочно. Коли не один год ты ее при себе держал. И это с твоей-то судьбой, скитальческой. Теперь бедолага музейный за нее живот сложить готов. Хоть потеет от ужаса. Сильные бывает бабы в слабости. И преданности своей, ох, сильны! Только мы ни в мечах, ни в копьях силы этой не измерить. Хочешь сказать, она нами пользуется? И в том ты -то и делаешь, то нет, расхохотался Ворон. Даже и не думает. Просто она сама по себе такая, идеальная женщина. А Разве кто-то способен расстаться с идеалом? А, посмотри на себя в зеркало. Эк, тебя колбасит!» «Меня не колбасит, я думаю», — хмуро парировал Олег. «Мне нужно убить двух колдунов, и без твоей идеальной женщины сделать это невозможно». «Чада, ты на меня, старика, не серчай!» С невольницей своей делай, что пожелаешь, право имеешь полное. На меня, коли нужда будет, полагайся. Однако же учеников своих я в твою свару не допущу. Но не в этой ссоре посторонние. В клуб они учиться, ремеслу ратному и знахарскому пришли, а не кровь проливать. Посему всечу сечу их не пошлю. — А все не надо, — улыбнулся Середин. Мысль у меня появилась одна, пока я сюда по дорогам всяким добирался и по сторонам смотрел. Полей вокруг столько бурьяном заросло, хоть плачь. Не все, само собой. Иные запаханы, иные покошены, иные под паром стоят и полынью зарастают. — Целое поле полыни. Передернул плечами ворон. «Ужас!» «Именно Левон Ратмирович!» Скинул большой палец в середин. «Не только нам одним эта травка неприятна. Колдуны ее тоже терпеть не могут. Это ведь в десять раз страшнее, чем в церковь войти. Полынь недаром над дверью вешают, али под порог закапывают». Она нечисти всякой в дом войти не дает. Вот тут целое поле. Ты никак учить меня вздумал, чадо. Нечто забыл, кто тебе про си премудрости рассказывал. Быть тебе за гордыню наказанным. Сегодня без пива. Ворон повернулся на кресле, качнулся вперед, дотянувшись до холодильника, открыл дверцу. Выхватил с полки стеклянную бутылку и качнулся обратно. Щелкнул пальцами. Дверца медленно закрылась. Ну, не смогут чародеи Каимски на поле войти. И что? Как ты это сделал, Левон Ратмирович? Лицо бедуна вытянулось. Нас ты телепатии не учил. Эх! — Поглумиться бы над тобой! — мечтательно закатил в к потолку учитель. — Жаль не ко времени. Ну что, научить? — Конечно! — затно вскинулся Середин. — Холодильник криво стоит. Вот дверца сама и закрывается. — Сам мог бы догадаться, башка твоя, стояросовая. — И это мой лучший ученик. Позор на мою седую голову. Левон Ратмирович открыл бутылку, сделал несколько глотков и закончил. Два дня без пива. Так зачем тебе поле из полыни? Я знаю, как уничтожить колдунов. Я тоже отрубить голову и вся недолго. Только напортим, Левон Ратмирович, только напортим. Если уничтожить одного, сделаем сильнее другого. Это почему уже? У второго больше не будет противовеса. Пока оба живы, в мире удерживается баланс. Останется один, баланс разрушится. И этот уцелевший тип может мир и не перевернет, но шороху наделает. Тогда нам точно придется твоих учеников под копье ставить, И в мясорубку посылать. — Вижу, вижу, план у тебя есть. Ишь, как глазенки горят. Ну, давай, выкладывай. Узнал я из надежных рук, Левон Ратмирович, что взаимоуничтожатся они оба, если вместе сойдутся в присутствии катализатора. — Ты издеваешься, да? «Бородатый отрок!» «Ну, это я так, образно!» Попытался оправдаться ведун. «В общем, силы в них равные, просто разведены в стороны, и каждый противоположность другого. Чтобы сила сгинула, они должны встретиться в присутствии Урсулы. Это та самая тайна, из-за которой они девушек с разноцветными глазами ненавидят». И избавляются от них всеми способами. — Значит, они встретятся, — приподнял брови ворон. Урсула возьмет их за руки и пах, и нету больше никого. — Я знал, что ты с нежностью относишься к неволице, но не думал что-то такой степени. — Да ничего с ней не случится, — пообещал Олег. Похвист рассказал, как их с Хорсом точно так же силой наделяли. Если она исчезнет, то останется то, что было изначально. Их же не из бабаха создавали. Они всего лишь превратятся в обычных людей. Представляешь, какой они испытают восторг. — А, так тебе этот шкодливый пацаненок колдунов заложил. — обрадовался Ратмирыч. — Помню, помню. Ну и как он ныне? — Как ныне, не знаю, — пожал плечами Середин. А когда встретились, баловал вовсю, бегал по ведьмам, морочил Путников, играл с в кости. — Морочил Путников, а напоролся на тебя, — сообразил ворон. — Бедолага, не повезло. — Почему? Он выглядел вполне довольным. — А он всегда довольный, хохотун. То снега в июне насыплет, то дождем в декабре польет и веселится, ровно ему пятки перышком щекочет. В общем, магов нужно свести вместе. Вернулся к теме Олег. Да так, чтобы и Урсула была там же. — И как ты это сделаешь? — А я уже придумал. Они оба хотят завладеть Урсулой. Я предложу им устроить аукцион. Кто больше заплатит, тому и девушка. Когда они узнают, где девушка, они заберут ее силой или хотя бы попытаются.